лежит, не поднимается. Тихо, тихо. Продолжаем репетицию. Оксана, Коля, ну давайте еще разочек. Сейчас. Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу тебя! Нельзя, Катя! Коли мамочка посылает, как же я не поеду! А чего же, тиша, нельзя! Стоп, стоп! Вообще-то хорошо получается, ребят, молодцы! Но текст Островского надо знать точно. Коля! А. Не мамочка, а маменька. Ой, на Давайте 8. еще раз. Оксаночка, uh -huh. давай! Ага. Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Нельзя, Катя! Если. Маменька посылает. Не если, а кони. Ребят, ну вообще молодцы, молодцы. Сначала мы нашу грозу в школе покажем, а потом в клубе, а, а, в клубе, в клубе. а возможно и в районном доме культуры. Ой, На приказать. сегодня все. Завтра генеральная репетиция. Ой, ребята, чуть не забыла. Сережа орехи принес. Просил, чтобы мы их к Наташкиному приезду приготовили. <своль> <своль> Фольгой обернули. А, а, Наташ... а, Елена Васильевна, а когда Наташа приезжает? <своль> Сегодня. Ты что, не знаешь? Сережа уже на вокзал поехал встречать. Ага, у нее все хорошо. Она письмо прислала. Вот здорово. Так, ребята, <своль> а, берите ножницы, клей. А, Я сейчас на середину высыплю хороший. орехи. Ух ты. И, И начнем. <своль> Елена Васильевна, какой-то конверт выпал. Ой, мамочки, Это же он! Кто? Что? что? А что в нем, Елена Васильевна? В нем! Да в нем ребята наши экскурс! Ничего не понимаю, Елена Васильевна. А почему в орехах-то? Как это сюда попало? Да только догадываться можно. Я тогда на вокзале книги оставила. Ну, побежала, а в тропях конверт выронила. Наверное, какой-то добрый человек нашел, да и сунул Сережкину сумку. Она же там, в кабине была. А меня-то, меня, конечно, назвал растяпой. А в коридоре слышно. Иди вовка к нам. А там уже Серёжа приехал, еще Наташа и она уже без очков. Три, четыре, на. Наташа! Наташа! Наташа! Наташа! Ребята, пошли на конюшню, пусть Наташка посмотрит, как серенький подрос. А кто это? Кто это серенький? Жеребенок. Ну, маленький такой. Я его серым назвал. Ну, пошли, да. пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Вы с нами, Елена Васильевна? Ну, конечно, с вами. А вы, Иван иванова <свят> А что, и я с вами. <свят> ну, рад, Сережа, доволен жизнью. А что ж, чем она плохая, жизнь-то? Теплом за летом и за